Глава 3. Он стремительно падал на лунную поверхность. Горные хребты, кратеры и расщелины на глазах росли, наливались серебристым светом, приобретали глубину и рельефность. Сейчас, сейчас он словно метеор врежется в каменистую, раскаленную лучами солнца равнину. Иллюзия полета была столь совершенной, что Фарли забыл, что смотрит на огромный киноэкран, висевший на стене. В темном зале стояла напряженная тишина, прерываемая лишь осторожным скрипом кресел. Послышался голос Кристенсена. Сейчас космолет пролетает над восточной частью моря Гармонии. Видите, она окружена цепью гор. А вот и Гассенди. На лунной поверхности появился зазубренный овал кратера, быстро плывущий навстречу кораблю. Большая часть его была погружена в тень, но лунный рассвет уже приближался, и отроги скал уже сияли белым светом. «Один из наших орбитальных спутников Луны был оборудован чувствительным металлоискателем», продолжал Кристенсен. И нам чертовски повезло. Спутник зарегистрировал локальные залежи металла в западной части кратера. Потому-то одна из экспедиций и выбрала это место для посадки. Сейчас вы видите подлинные кадры хроники этого полета. С ними знакомы лишь два десятка человек в стране, включая президента. Экран внезапно потемнел, но вскоре изображение вновь появилось. Снято спустя два дня после прелунения, пояснил Кристенсен. Камера на этот раз была расположена внизу, в долине огромного кратера. В центре стоял серебристый купол, дом номер один базы, а за ним, словно корона, возвышались зубцы скал, уходящие в черное звездное небо. К куполу медленно шли люди в белых массивных скафандрах. Экран снова мигнул, и на нем появились крутые отруги лунных гор. Спустя сутки первая исследовательская партия направилась к западной части кратера, туда, где было замечено мощное месторождение металла. Продолжал комментировать Кристенсен. Вот что они обнаружили. Панорама гор поплыла налево, и вскоре сидевшие в зале люди увидели в нижней части отвесной каменной стены огромное жерло пещеры. Поднявшееся над скалами солнце, вдруг осветило ее косыми лучами, и стало очевидно, что это скорее округлый туннель, уходящий глубоко в основании скал. Судя по стоявшей рядом фигурке астронавта, диаметр входа был не менее 50 метров. В туннеле через каменную равнину тянулась широкая расщелина, укутанная тьмой. Камера поплыла вдоль края расщелины, приближаясь к скалам, и вскоре стало отчетливо видно, что вход в пещеру был когда-то закрыт мощными металлическими воротами. Сейчас одна из створок была выгнута внутрь, словно от могучего удара, и наполовину засыпана каменными обломками. Вторая створка, расколотая на несколько частей, лежала у входа в туннель, и над ней также громоздилась массивная куча валунов. «Внешние двери в туннель», — сказал Кристенсен, — «внутренние разбиты в дребезги». Видимо, работали по принципу кессонной камеры. Сейчас вы увидите останки того, что находилось за ними. Ослепительный свет прожектора высветил потрясающую сцену. Огромная цилиндрическая форма пещера была полуразрушена. Плоский пол был покрыт сетью глубоких трещин. То тут, то там громоздились груды крупных обломков. Среди них тускло блестели скрученные какой-то ужасающей силой металлические пластины решетчатой конструкции хитроумные агрегаты. Посреди этого хаоса стоял астронавт, держа в руках россип серебристых шариков. «А вот несколько найденных в туннеле предметов», сказал Кристенсен. На экране возникло металлическое кресло, сильно наклоненное назад спинкой. Рядом среди камней лежал длинный стержень, на одном конце которого находилась овальная пластина, а на другом узкий пас. В зале вспыхнул свет. Четверо ученых молча переглянулись. Они были ошеломлены увиденным. Это всего лишь небольшая часть отснятых на базе пришельцев киноматериалов, сказал Кристенсен, обернувшись к ним. Но думаю, для начала вполне достаточно. А это... Это находилось в кратере в течение 30 тысяч лет? Хрипло спросил Фарли. Да. Настала долгая пауза. Растерянным ученым было пока не до вопросов. Фарли подумал. А ведь парни из лунной экспедиции чувствовали себя точно так же, впервые увидев следы пребывания пришельцев в Гасинди. Это было также невероятно как если бы Колумб, высадившись на берег Нового Света, столкнулся бы с руинами аэропорта. Мы и слишком самоуверенным, сказал себе Фарли, слишком кичимся нашими знаниями и незыблемостью планов завоевания природы. Луна для человечества была лишь безжизненным шаром, удобным форпостом в победоносном освоении Солнечной системы. Но нас опередили на 300 веков. Хотя, кто знает, может быть, лучше бы нас опередили на 500 столетий, потому что человечество не готово к такому подарку. И первое, что она сделала с наследством пришельцев, попыталась утаить. Спэйр пришел в себя и по привычке сразу же затеял спор. «И как же установили этот огромный срок 30 тысяч лет? Ведь на Луне нет воздуха. Предметы могут сохраняться в неизменном виде практически вечно». «Не совсем так», — с готовностью отозвался Дэвид. «Солнечные лучи и космическая радиация меняют структуру металлов, и это изменение можно измерить. Кстати, подобным же образом установили дату, когда база пришельцев была разрушена. Это произошло спустя две тысячи лет после ее основания. «Бога ради!» – дрожащим голосом пробормотал Лизетти, умоляющий, глядя на Кристенсена. «Почему же вы скрываете от человечества такое открытие?» Кристенсен хмуро кивнул. «Мы тоже чувствуем себя не в своей тарелке от этого, профессор!» – тихо сказал он. «По крайней мере, некоторые из нас. Тут Фарли показалось, что он довольно холодно взглянул на Девитта. Но что делать?» Политики и военные в один голос твердят, что этого требуют интересы национальной безопасности. Спейер усмехнулся. «Понятно. У русских на эту тему есть хорошая поговорка. Дружба, дружба, это табачок в рознь. Но вы хотя бы установили, что послужило причиной таких страшных разрушений?» «Вражеская акция», — ответил Дэвид, неприязненно глядя на вершистого Спейера. «Похоже, здесь размещалась тщательно скрываемая военная база. Очевидно, у пришельцев были враги, обладающие мощным оружием». Кстати, наши ученые предполагают, что создатели базы в Гассенди – гуманоиды. «Кто-кто?» – пробосил Боган. Вид у старика был крайне раздраженный. Вся эта история с пришельцами ему определенно не нравилась. «Гуманоиды», – повторил Дэвид, – «вы обратили внимание на кресло? На нескольких приборах были обнаружены ручки управления, явно предназначенные для руки типа человеческой. Кроме того, но не буду утомлять вас деталями, Скажу только, что есть мнение, будто пришельцы были не просто гуманоидами, а даже людьми. Ну, конечно, они были атлантами. С иронией начал СПР, но Кристенсен суровым взглядом заставил его замолчать. Много тысячелетий назад в галактике произошла страшная война между гуманоидами, или даже людьми, как говорил Дэвид, и их могучими противниками, о которых нам пока мало что известно. Обе стороны имели флоты звездных кораблей и мощные виды оружия. Атомное из них было едва ли не самым безобидным. Чем кончилась схватка титанов, мы не знаем, хотя, похоже, противники людей одержали верх. Теперь вы понимаете, как важно нам и именно нам первыми овладеть секретами военной технологии пришельцев. Ученые молча кивнули. Даже Спейер не рискнул иронизировать на эту тему. «Потому-то вы и здесь, господа», — продолжал Кристенсен. «Мы не могли вас открыто пригласить, поэтому и пришлось прибегнуть к таким... Эм, необычным методам». «Это понятное ребенку», – буркнул Боган. «Неясно другое. Почему именно мы оказались на космодроме? Мы же ничего не смыслим в оружии». «Дайте мне фотографии, Гленн», – вместо ответа сказал Кристенсен. Дэвид достал из портфеля конверт и вручил его своему начальнику. Тот взял одно фото и протянул его Богану. Ученые увидели изображение металлической пластины, прикрепленной к торцу полуразрушенного прибора широким раструбом наверху. На пластине четко выделялась вязь из букв незнакомых, но чем-то напоминающих по форме арабские. «Это... это их письмена?» Кристенсен кивнул. «Это нечто вроде инструкции к прибору, который был классифицирован нашими инженерами как кислородный генератор. У нас имеется несколько таких табличек, а также довольно обширный архив, найденный в расколотом сейфе. Покидая Гассенди, пришельцы оставили его. Возможно, им было в то время не до бумаг. Мы хотели бы, чтобы вы помогли прочитать записи пришельцев». Ученые переглянулись. Боган бросил на Кристенсена грозный взгляд и стряхнул своей львиной гривой. Казалось, он вот-вот зарычит. Но вместо этого он мягко произнес, словно обращаясь к ребенку-несмышленышу. «Господа, вы слышали что-нибудь о лингвистике?» «Кое-что, хотя и немного», — бодро ответил Кристенсен. «Зато мы наслышали о блестящих научных достижениях вашей великолепной четверки. Каждый из вас прославился своими успехами в разгадывании кроссвордов древних языков. «Мы надеемся, что вы и здесь сотворите чудо». Боган посмотрел на него, как на студента-двоечника. «Вы несете чушь, полную чушь. Одно дело работать с земными языками, как правило, тесно связанными с десятками других хорошо известных. Я уже не говорю, что они питаются общими для обширных регионов культурными и историческими традициями. Но язык существ другой планеты, о которых нам ровно ничего не известно, бред, чистейшей воды бред». Кристенсен кивнул. «Я понимаю, это будет сложно, невероятно сложно. Но прилететь в Гасынди было тоже трудно, уверяю вас. Уровень земной техники еще не созрел для полетов на другие планеты. Мы во многом рисковали и, тем не менее, достигли своей цели. Уверен, и вам это удастся». «Если мы очень постараемся», — Ухмыльнулся Спейр. Вот, всего всего-то дел, взять и очень постараться. Кроме того, у вас будет и определенная почва под ногами». Невозмутимо продолжил Кристенсен, словно не заметив ядовитой реплики. «Я имею в виду инструкции к десяткам машин и приборов. Наши инженеры уже составили о них определенное мнение и даже попытались разработать свои инструкции по их применению. Разве этого мало? Давид будет плотно работать с вами. Он прекрасный инженер». Давид молча кивнул. Кристенсен поднялся и пошел к выходу из зала, давая понять, что дискуссии не будет. У порога он обернулся и твердо сказал. Считайте, что вы призваны в армию, джентльмены, для выполнения особо важного задания, связанного с вопросами государственной безопасности. Президент выразил надежду, что вы не пожалеете усилий в решении этой задачи. Учтите, вы будете иметь дело со сверхсекретными документами. Впрочем, об этом вас проинструктирует Дэвид. Доброй ночи. Кристенсен вышел из зала, за ним последовал Дэвид. Спер разразился хохотом, а Богом начал раздраженно бурчать. Слова фабрикант, делец были самыми слабыми из его выражений, в подборе которых он не особенно стеснялся. Лизетти, напротив, радостно потирал руки. Он обожал неразрешимые загадки. Сам же Фарли не мог разобраться в своих чувствах. Все, что говорил Кристенсон о подходах к разгадыванию письменности пришельцев, казалось полнейшей чушью. Однако какова проблема? Так или иначе, он волей случая вынесен из тихой академической кельи на фантастическую вершину, откуда можно либо с грохотом упасть, либо... Зал вошел Хилл и почтительно произнес. «Разрешите, господа, я покажу ваши комнаты. Утром я провожу вас в кабинеты и лаборатории, где вы найдете все необходимое». Они вышли из административного корпуса. Ночь была ветреной, в воздухе неслись мириады колючих песчинок, затрудняющих дыхание, но небо было чистым. Фарли взглянул на россыпи дрожащих звезд и вспомнил слова Кристенсена о галактической войне между двумя суперцивилизациями. Он попытался представить, что стоит Перед панорамой опустевшего поля битвы, где, наверное, еще находятся обломки боевых звездолетов и застывшие тела инопланетян, но тут Хил шепнул ему на ухо. «Боб, вы не против перекинуться на сон, грядущий в картишке? Мне сегодня рассказали такой анекдот. Обхохочешься». «Бред!» — прошептал Фарли и зевнул, пошел спать.